Глава 1. Будни инквизиторов Оглядываясь назад, на все свои 29 относительно честно прожитых лет, не могу не признать – в скуке стандартной жизни имеются свои преимущества. Самое страшное повреждение организма – царапина от диванной пружины. Самый большой стресс, когда, прогуляв семестр, погряз по молодости глупости в гулянках и добывании средств на эти самые гулянки – Чудом в последний момент разделался с экзаменами, едва не отправившись служить родине, что в мои жизненные планы никаким боком не входило. Хотя вру, самый страшный стресс подытожил мою старую беззаботную жизнь. Это случилось в тот день, когда я в последний раз увидел своего врача, узнав от него неприятные новости. Он тогда дал честное слово, что у коптить небо мне осталось недолго. Полгода давал, максимум. «Интересно, сколько с той порой минуло?» Около трёх месяцев там, ещё на земле, яйцеголовая шайка обучала меня премудростям науки выживания. Заодно в голову теоретическим мусором, чертежами и схемами. Память у меня хорошая, но этого им показалось мало. Даже до гипноза дел доходило и шепчущих наушников на ночь. Информационный прессинг был чудовищным. Моя и без того нездоровая голова переносила его с трудом. С тех пор у меня в черепе свалка, хотя и до этого мусора там хватало. «Сколько я здесь?» Двухнедельные скитания по морю, лесам и холмам, оживающие хищники, горько-солёная вода в лёгких, свист стрел, звон оружия, кровь и раны, смерти спутников. Мою давнюю царапину от диванной пружины здесь даже обрабатывать не станут. Раз голова не оторвана, значит боец здоров. Потом, похоже, я умер. В очередной раз. И опять ненадолго. О чём уже устал сожалеть. Сколько я уже провисел на сырой холодной стене. Без понятия. В этом тесном подвале время давно остановилось. Может, неделю, а может и год. Здесь частенько случаются моменты, когда мгновения растягиваются в вечность. Да и откуда мне знать, сколько длится местный день? Иван тогда, ещё на Земле, рассказывал, что по их подсчётам он чуть длиннее земного. Можно ли верить этой информации? Я вот не верю. Половина их теоретических построений высосана из пальца. Откуда высосана вторая половина, даже знать не хочется. Ладно, будем считать, что полгода прошло. Я успел умереть пару раз, но всё ещё живёхонек. Точнее, живёт одно из моих тел, второе, увы, отправилось на кладбище. Хотя не факт, может медленно дрейфует в жидком азоте с каким-нибудь секретным антифризом, залитым вместо крови. Яйцеголовым верить безоглядно не стоит. Кстати, об этом я местному инквизитору уже рассказывал. Из моего сбивчивого объяснения он понял лишь одно – мое старое тело умерло, а новое я считаю чужим. После этого ему пришлось долго молиться, а мне, естественно, опять страдать, сожалея о своей разговорчивости. Но не рассказать было невозможно. В этой организации умеют получать ответы на любые вопросы. С тех пор я предпочитаю помалкивать. Стимула для откровенности нет, соловьём разливайся или язык проглоти, всё равно молитв не избежать. Хотя помалкивать трудно, не получился из меня партизан на допросе в гестапо, но не переношу я некоторых методов местного дознания. Молитвы – это ещё куда ни шло, но вот то, что происходит параллельно с ними, меня очень напрягает. Лязг железа, тело опускается на цепях. Грубые лапы подхватывают, тащат, заваливает спиной на бугристую, видавшую виды доску. Опять лязг железа. Руки разбрасываются в стороны, вытягиваются в струны. Болезненный удар по голеням. На них захлопывается дубовый бросок запора. Горло сдавливает широкий ошейник, запрокидывает голову назад, останавливается. Всё. Зафиксированный пациент в наркозе не нуждается. А наркоз мне сейчас не помешает. Господи наш всемогущий, молю о чудесах новых, о сил великих проявлений, о милости, о благах дарованных, о...» Пытаюсь сжать зубы, но куда там? Воронку в рот вставляют без заминки. Воронка видала виды, медь покрыта подозрительными рытвенами, будто покусанная. Не удивлен, я и сам ее частенько грызу. Молитвы продолжаются, но смысл слов до меня уже не доходит. Тело и душа едино напряжены, дрожат, готовятся. А потом крик захлебывается в горле. Точнее, в воде захлебывается. Кто бы мог подумать, что простая вода способна на такое. А струя, запущенная с высоты палаческого роста, низвергается в медный конус и оттуда горной рекой врывается в мою многострадальную глотку. Затапливает пищевод, желудок, бронхи и лёгкие. Сила гидравлического удара такова, что едва тело не разрывает. Воздух из меня выбивает весь. Задерживать дыхание при этой пытке бесполезно. Когда-то доводилось слышать, что смерть от воды приятна и безболезненна. Если встречу этого болтуна, утоплю в кипятке, предварительно сняв кожу. А снимать буду медленно, мясо с солью присыпая. Это я на второй день пыток придумал. Умолять, рыдать, стискивать зубы. Всё бесполезно. А вот если представлять, как мучаются мои недруги, давние и нынешние, немножко легче становится. В глазах темнеет. Неужели сейчас все закончится? Неужели потеряю сознание и хоть немного смогу отдохнуть? Размечтался. Я в руках профессионалов. Рот освобождается, доска наклоняется, переворачивается. Тело, повиснув на заломленных руках, корчится в судорогах. Содержимое желудка и легких хлещет на грязный пол. Льётся изо рта, из носа, из ушей. С трудом, будто через вату, слышу обрывки слов главного мучителя. Спрашивает что-то. «Да какая разница? Всё равно день только начинается, и страдать мне предстоит до самого вечера. Сознание потерять не получилось, но, может, получится сдохнуть? Попробуем». Через боль в глотке и груди выдыхаю поток отборных местных ругательств. «Спасибо, Тук, хоть чему-то у тебя научился». Затем перехожу к вещам посерьезнее. Угрожаю выпотрошить тех дранных коз, что уродили моих мучителей. Ведь не должны рогатые сожительствовать со свиньями. От подобных извращений рождаются инквизиторы и черви, что в отхожих местах водятся. Червей и коз мне простить могут, но свиней никогда. В этом мире к хрюшкам отношение сложное, гораздо сложнее, чем у мусульман и евреев». Я могу прилюдно надругаться над всеми церковными святынями. Подобное преступление считается на порядок безобиднее громогласного подозрения в родственных связях с погаными животными. Ну, давайте. Вперёд, ребятки. Тащите свою медную клизму. Без передышки я второго сеанса терапии не перенесу. Сил ведь совсем не осталось. Если не сдохну, то точно отключусь. Оплеуха слева. Кого-то мой монолог огорчил. «Урод, это ты что, бьёшь так?» «Это папа тебя научил так бить? А хрюкать он тебя не научил?» Опять оплеуха. От души врезали. Мозг едва в черепе не Но не везёт. Сознание не теряю. «Стоять!» Монах голос повысил. «Это он мне или кому? И как интересно я встану?» «Не мне». «Сапоги тащи. Обувайте изменника». Но, господин инквизитор, тяжкие увечья дозволяется делать лишь под надзором королевских соглядатаев, по приговору суда не ниже городского. А суда сегодня уже не дождаться. Только завтра получится собрать, если сейчас в управу сбегать. Там ведь через канцелярию всё делается. А это дело не быстрое Чудеса. Один из палачей обрёл голос. Спокойный, рассудительный. Никогда не подумаешь про такого, что он способен обидеть столь замечательного человека, как я». «Ты оглох? Или поганцу помочь вздумал? Отвечай!» «Что вы? Как такое подумать на меня могли? Просто порядок такой?» Голос изменился, теперь взволнованный, с плохо скрываемым испугом. «Здесь я, порядок, и я велю, тащи сапоги!» Понятия не имею, что за обувь здесь обсуждают. И вообще мало прислушиваюсь, наслаждаюсь отдыхом, все еще пытаясь продышаться. Сутками висеть на стене в вертикальном положении – не шутка, После такого и на мокрой доске лежать в радость. Долго расслабляться не дают. С ног убирают деревянный запор, но ступни заковывают в нечто металлическое и тесное. Разглядеть обновки не могу, но потихоньку начинаю беспокоиться. Похоже, инквизиторы решили применить нечто новенькое. Не верю, что мне это понравится. До сих пор они ни разу не делали ничего приятного. «Изменник рода человеческого, в последний раз говорю тебе, поведай тайны свои безо всякой утайки, ты все равно их поведаешь, но только с болью великой». Вот и началось. Садист наконец перешел к тому, что его интересует по-настоящему. «Он ведь пытает меня не только из альтруистических побуждений». Голос инквизитора слащаво многообещающ. «Когда он так пил в последний раз, мне потом под ногти деревянные клинья начали загонять». «Да чего вам от меня надо?» – ору, пытаясь затянуть время. «Ведь ответ знаю прекрасно. Изменник рода человеческого, поведай про тайны ордена своего. Нам надо знать, как вы делаете сердца погони для лечения и усиления своего пригодными, и как сами не перерождаетесь, свежими их приняв на тело своё». Ты принял сердце и до сих пор не стал тварью. Значит, способ такой тебе ведом. Поведай его мне, и я позабочусь о спасении твоей души. А если опять лгать начнёшь, то с криками жалеть об этом будешь. Говори!» И рад бы ему ответить, но что? Я, как в том анекдоте про схваченного разведчика, под нечеловеческими пытками героически молчу, не выдавая военной тайны. Он по глупости своей тайны не знал. Учился плохо. А я её вообще не могу знать. Вздыхаю, обречённо отвечаю чистую правду. «Не знаю я тайн Ордена. Устал повторять, я не страж, я самозванец. Меня приняли за стража, там, на побережье». И я не стал этого отрицать. Не знаю я ничего про сердце. Не знаю я, каким способом мои раны вылечились. Помню, что мечом меня ударили несколько раз. В бою у Брода. И всё. Дальше ничего не помню. Хоть жгите, хоть вешайте. Не скажу ничего. Потому что не знаю. Вы не за того меня принимаете. Я не могу рассказать ничего. Не могу. Откуда самозванцу узнать тайны Ордена? Ты всё скажешь. Очень уверенно говорит Инквизитор. И коротко командует. «Левый, на четыре оборота». Вот теперь я понял, куда угодили мои ноги. В хитроумные тиски. И сейчас палачи начали их завинчивать. Ступню сдавило сразу с четырёх сторон, загибая пальцы к пятке и одновременно сжимая с боков. Суставы затрещали. В ожидании болевого взрыва тело напряглось. Выгнулось. Я даже дышать перестал. «Изменник рода человеческого. Поведай про тайны Ордена Стражей Полуденных». Поведай, пока не стало поздно. Да не страж я, не знаю я никаких тайн. Почти рыдаю, понимая, что слова здесь бесполезны. Даже соврать правдоподобно не получается. Пробовал уже. Левый на пять оборотов. Сегодня не мой день. Сознание потерять не получилось. В глазах тьма, расцвечиваемая цветными разводами имели адами искр, во рту солена, глотку режет от перенесенной водой пытки и нечеловеческого крика, но все равно в спасительную тьму не ушел, прочувствовал все. «Изменник рода человеческого, слышишь меня?» Ничего не вижу и почти оглох от собственного крика. «Боже, как же больно!» «Хрена с два я вам отвечу, лучше думайте, что не слышу! Все равно отвечать нечего!» «Увы, с этими ребятами номер не проходит!» «Правый на четыре оборота!» Теперь вторая ступня напряжена. А про то, что осталось от первой, и думать боюсь. Не ощущаю там ничего, кроме монолитного сгустка нестерпимой боли. «Изменник рода человеческого. А сейчас? Слышишь меня?» С «Слышу. А вот попробуй не ответь таким настойчивым». «Изменник рода человеческого. Поведай про тайны Ордена Стражей. Поведай, а то ведь и вторую ногу ломать придется. Тяжек твой грех». И лишь покаяние искренним спасение обретешь. Начни свое покаяние с малого, поведай про тайну стражей. Я, наверное, уже полная развалина. Десятки раз сломлен непрекращающимися пытками, голодный и не выспавшийся, потерявший всякую надежду на выход из этого мрака. Но даже у разваленной есть право на протест или на последний плевок в лицо. Бесполезно молчать. Бесполезно отвечать. Не осталось у меня больше никакой надежды. Сгнию здесь. Выхода нет. Так что хватит умолять или оправдываться. Остается лишь ругаться. Другого способа для выражения недовольства мне не оставили. Хорошо. Начинаю каяться. Начну с того, что я, будучи голодным, зарезал твоего родного папашу и сделал из него жаркое на углях. Я не людоед, ведь папа твой был боровом. Боров, если кто-то из присутствующих вдруг не знает, это свинья мужского пола. Их кастрируют, чтобы пожирнее и поласковее были. И вас, свиней, я тоже прирежу, обещаю. Завинчивайте свой валенок побыстрее. Хоть все кости переломайте, но я все равно до вас доберусь, слово даю». Как тому солдату дал, который без причиндалов остался. Он ведь тоже думал, что в полной безопасности за крепостной стеной. А теперь поет фальцетом. Вот и вы у меня запоете. Правый на пять оборотов. На этот раз повезло. Сознание, наконец, смело стлевелось, погрузилось во тьму».